А в сане перерожденец запряжен. Бежит, валенками топочет сам бледный, взмыленный язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет, как копанный на все четыре ноги. Только мохнатые бока ходуном ходят. Хы -хы -хы. А глазами так и ворочает, так и ворочает, и зубы скалит, и озирается. Ай, ну их к лешему перерожденцев этих, лучше от них подальше. страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет. Лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто, и на четвереньках бегают, и на каждой ноге по валенку. Они говорят, еще до взрыва жили, перерожденцы-то, а все может и быть. Морозец нынче изо рта пар пыхает, и борода вся заиндевевшая, а все равно благодать. Избы стоят крепкие черные, вдоль заборов высокие сугробы, и каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегают вниз и плавно поднимаются Белые, волнистые, по заснеженным скатам скользят сани. За санями синие тени, и снег хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищуришься, от солнышка лучи идут кругалями. Поддашь валенкой пушистый снег, он и заискрится, словно слепые огницы затрепетали. Бенедикт подумал об огницах, вспомнил матушку и вздохнул. Вот из-за тех огницев и представилось сердешная, ложными оказались. На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка поля обозримые, земли неведомые. На севере дремучие леса, бурелом, ветви переперлись и пройти не пускают. Колючие кусты за порты цепляют, сучю шапку с головы рвут. В тех лесах старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно. «Кысь!» А видеть ее никто не может Пойдет человек так вот в лес А она ему на шею-то сзади Хоп, и хребтину зубами хрусь А когтем главную-то жилочку нащупает И перервет, и весь разум из человека и выйдет Вернется такой назад А он уже не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги Как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной Вытянувшие руки и пальцами шевелят Сами спят, а сами ходят Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку, воткнут ешь. Он будто и ест из пустой этой миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет. Ну, родня ясно со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет, каждый раз ему заново показывай. Но ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой поганый чулан водит. А ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец. Как пузырь лопнет, так и помирает. Вот чего Кыста делает. На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть, невидная.